Слава тридцать седьмая Антон Я смотрел на Блонди и отказывался верить в то, что только что услышал. «Как? Почему? Бей! Самый безобидный из нас, осторожный и трусливый бей! Быть такого не может! Что я ему плохого сделал?» «Антон, ты как?» — спросил Дима. Он стоял рядом и смотрел встревоженными глазами, готовый тут же сорваться за помощью. «Кто?» — наконец разомкнул я помертвевшие губы. «Но почему?» «Антоха, ты не подумай чего лишнего!» — заторопился Блонди. Это вышло случайно. Я не мог больше выдавить из себя ни слова, только глупо вращал глазами да автоматически разминал занемевшие пальцы левой руки. Вдруг Пашка наклонился и сунул мне в ладонь резиновое кольцо. Я непроизвольно сжал его, потом посмотрел на Блонди в упор. «Рассказывай!» «Пусть он выйдет». Пашка покосился на моего телохранителя. «Дим?» «Я понял, Антон. Держи дверь и никого не впускай». «Даже Анну Анатольевну?» «Она уже не придёт, но и её тоже, если вдруг нагрянет внезапно». Дима вышел. Я направил кресло к столу, а Пашке показал рукой на диван. Он молча сел, но не решался заговорить. Я разглядывал бывшего друга и не мог понять, почему за какую провинность обошлись так зло со мной и Литой. Наконец, блондин вздохнул, и слова полились из него, как из рога изобилия. История аварии. Понимаешь, началось издалека, Пашка. Анна Анатольевна попросила нас с Максом проследить за тобой и уберечь, если вдруг понадобится. о то прометчивого шага. Это я знаю. Удивляет только, что такая просьба не показалась вам мерзкой. Нет, не показалась. Мы видели, что парень перевернул твою жизнь с ног на голову и тоже считали, что тебя надо спасать. Девушка в рабочем фартуке, косынке и розовых перчатках тебя просто околдовала. Никто до неё не осмелился залепить тебе пощёчину, сунуть в уши перец чили и заявить в полицию. Веррины. Французский. Маленький стакан. Да, редко такая, с гордостью ответил я. «Вот-вот. Я от неё бежал бы, только пятки сверкали бы, а ты втюрился по уши. Ты меня не понял, потому что мало с Ритой общался. Она не пустышка, как Маша. Та только о нарядах, салонах, глянцевых журналах и мейкапе думает. Нет, Ритка цельный и здравомыслящий человек, с прекрасной чуткой душой. Нам до неё, как пешком до Китая. Я счастлив, что рядом со мной такая женщина. Если бы не вы, сволочи». Голос мой неожиданно обрёл силу, рука сжалась в кулак. «Дальше что случилось?» Ну, мы с Максом договорились караулить тебя по очереди, но матери твоей докладывать в самом крайнем случае. Машка с вами была? Нет, Павел помрачнел. Надеюсь, ты догадался, что тогда я любил Машку как сумасшедший и ревновал к тебе по-чёрному. Поэтому и поре эта идиотская затеял. Хотел, чтобы Машка от тебя отвернулась. И я вычислю, в каком ты остановился отеле, и следил за тобой каждый день. Ты мотался по городу, заезжал в кафе, болтал по телефону. Словом, ничего необычного. Я так и докладывала Ня Анатольевне. Решил, что ты просто хотел побыть без контроля родителей. И рассказал, где я живу? Нет, хотя был очень зол в то время, прямо кипел от злости из-за твоей выходки в холле универа. Опозорил меня тогда на глазах у Машки. Все пальцем показывали и шушукались. Но резиновую бабу целовал я, а не ты. Но тыкали в нос ею мне. Ладно, хватит об этом. Пашка замолчал. По его напрягшемуся лицу я понял, что моя выходка не прошла для него бесследно. Продолжай Приказал я и обвёл глазами палату. Привычная обстановка предавала сил. Взгляд невольно наткнулся на циферблат часов, висевших на стене. Ого, уже 7. Арита, наверное, дома. подумал я. И такая тоска сжала сердце, что захотелось выть. "Ну, я уговорил Анну Анатолиевну дать тебе немного свободы. Решил, что ты пообщаешься поближе с Ритой и сам бросишь её. Я же не знал, что ты затеял свадьбу. Но даже если бы догадался, подумал бы, что ты решил завершить поре и сделать нам с Беем сюрприз". Вот, значит, как. Мне было горько осознавать, что Пашка прав. Разве мог он подумать о другом, когда я, Стрела, перещупал всех девчонок на факультете. Ещё и гордился своей популярностью, козёл. Я и с Машкой встречаться стал только потому, что она сдерживала мой необузданный характер Дон Жуана. Боялся, что сам не смогу остановиться. Да? Так, с вызовом поднял голову Блонди. Но вечером, накануне дня аварии, ты меня заметил. Я только потом догадался, что ты делал в торговом центре. Сначала просто сидел в машине и ждал, пока ты появишься. Когда ты меня узнал, мне пришлось уйти в тень, и за тобой следил Макс. Он проводил тебя до отеля, а утром до ЗАГСа. Макс видел, как я шёл в ЗАГС. Я был поражён. Получается, друзья знали, что я женился. Тогда кто уничтожил следы брака и зачем? Да, он позвонил мне. Я был недоступен. Бей пытался связаться и с твоей мамой, но она подписывала важный контракт и не брала трубку. Он запаниковал. Когда дозвонился до меня, вы уже сидели в кафе. Кина не будет. Кинчик заболел, горько пошутил он. Нужно было прийти и поправить нас, усмехнулся я. Да, нужно, согласился Пашка. Мы так и хотели сначала. До сих пор жалею, что не сделали. Но чёрт попутал. Решили дать тебе возможность провести брачную ночь, а потом забрать домой. Но наш план сломался. Почему? Захотели избавиться от меня раз и навсегда? Не говори ерунды, что за мысли? Пашка искренне возмутился. Он вскочил и забегал по палате. Мне позвонил отец. Возникла проблема в компании. Один из лайнеров не пропускала таможня. Пришлось срочно ехать в порт. Я поручил наблюдение Максу. Он проследил за тобой до отеля, куда вы направились с Ритой. И хотел уехать домой. Я запретил. Приказал ждать тебя в машине поблизости. Зачем? А вдруг бы ты смылся вместе с Ритой? Твоя мать нас бы со свету сжила. Ну, и? Я всю ночь занимался делами. К утру освободился и позвонил Максу. А этот сурок... Пингвин отмороженный. Дрэк в том же отеле, как ни в чём не бывало. Я рассверепел, поднял его на ноги, он выскочил в холл и заметил твою спину. Ты как раз выходил на улицу. Бэй крикнул тебе, но ты не слышал. Он бросился следом. Не поймал. Потом на стоянку. Схватил машину, кинулся тебя догонять. Я в этот момент тоже подъехал к отелю. На моих глазах всё и произошло. Прости. Что произошло? Теперь занемела и правая рука. Я отчаянно пытался сжать её в кулак, но ничего не получалось. Пашка, заметив мои действия, кинулся ко мне и стал растирать руки. Стрела, ты прости нас. Идиоты были с мозгами малолеток, бормотал он, дуя на мою руку горячим дыханием. Я выдернул пальцы и спрятал за спину. У меня возникло ощущение, что ко мне прикоснулось мерзкое насекомое. К горлу подкатило тошнота. Хотелось закричать во всё горло, выплеснуть боль, которая огромным шаром засела внутри и всё раздувалась и раздувалась. Говори. Бей разогнался, думал, поймает тебя, пока ты шёл по тротуару. А ты ступил на пешеходный переход. Он вывернул руль, но не справился с управлением. Его Audi занесло, резина ещё была летняя, и машина покатила на тебя. А ты был как отмороженный, ни на что не реагировал. Я закричал тебе, ты бросился вперёд, но не успел. Только увидел, как ты перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Погоди, дай отдышаться. Я схватился рукой за грудь. Шар внутри достиг угрожающих размеров. Стрела. Может, оставим этот разговор? Тебе же плохо. Пашка бросился к двери и позвал Диму. Тот влетел в палату, мгновенно оценил обстановку и вызвал медсестру. Они колдовали надо мной, а я видел только блонди, который растерянно переминался у двери, но не уходил. Димка насильно вытолкнул его в коридор. Меня уложили в постель, что-то вкололи, вызвали дежурного врача. Руки по-прежнему были как деревянные. Антон, ты что? Нельзя так себя изводить из-за всяких ублюдков, сердился охранник. Что он тебе сказал? Может, родителей вызвать? Нет, не надо. Сердцебиение уже успокоилось, дыхание пришло в норму. Шару уменьшился. От сердечного приступа я не умру. Молот ещё. Я теперь только жить начал. У меня семья, должен быть сильным. Посмотри, он ушёл. Димка метнулся к двери. Нет, стоит. Позови. А вдруг опять плохо будет? Нет, я уже успокоился. Я тогда не уйду. Как хочешь. Дима позвал в палату Блонди. На нём не было лица, только белый блин с бескровной полоской губ. Даже глаза потускнели, как у старика. Видно было видно, что он переживал, но я его не жалел. Сделанного не воротишь, но и друзьями считать этих людей я уже не мог. Рассказывай, как вы бросили меня умирать на обледеневшей дороге. Я не бросил. Понимаешь, издалека наезд показался игрушечным. Макс тебя только задел. В обычной ситуации ты бы поднялся на ноги и пошёл, но увы. Удар отбросил тебя к бордюру, и ты упал на его край спиной. Медзапаниковал и вместо того, чтобы остановиться, сигналил на утёк. Я только заметил, как он свернул за угол, а там он сделал паузу. Будто что-то взорвалось, такой был звук. И ты побежал выяснять? Не сразу. Я кинулся к тебе, проверил пульс жив. Я чуть не заплакал от счастья и вызвал скорую. Потом увидел, как навстречу бегут две девушки. Я оставил тебя на их попечение, а сам метнулся за угол. По дороге заметил твою сумку. Она валялась на асфальте. Бей переехал её колесом. И что, Бей? Его Audi врезалась в дерево. Макс лежал на руле с окровавленной головой, но был в сознании. Антоха, ты пойми, я разрывался на части, не знал, кого выручать. Вон он у Максу салфетки и снова за угол. Вокруг тебя была толпа людей. Слышались звуки сирены. Тогда я вернулся к Бею, перетащил его на пассажирское сиденье, сумку кинул сзади, завёл Audi и уехал с места происшествия. Бросил меня. Да, получается, что так, но тогда я выбрал дурака Бея, который не только пострадал сам, врезался в стеклянную витрину, но мог и попасть в тюрьму. За это я и казню себя уже 5 лет. Бей отделался лёгким сотрясением мозга и шрамом на лбу. А ты вот. Он обречённо опустил голову. Если бы Роская не убивала, он бы лежал сейчас на полу бездыханным. Я не знал, как реагировать на его слова. Нужно было время, чтобы понять его и принять. За меня ответил Димка. Он неожиданно сжал пальцы в кулак и двинул в нос Плонди. Тот взмахнул руками, как петух крыльями, отлетел к стене и провалился в распахнувшуюся внезапно дверь. Что здесь происходит? На пороге стояла мама.